Из стены раздался голос. «Прошу надеть ТФЗ. Наденьте ТФЗ. Выход без ТФЗ запрещен!» Тая улыбнулась. «Ну что же ты? Где твой ТФЗ? Надевай и иди!» Иван смущенно почесал затылок, потом с усиленным вниманием начал изучать знаки над сенсорной клавиатурой панели. «Ага!» — сказал он наконец. «Вот этот рычажок должен, по-моему, включать телеобзор». Черное окно перед ними вдруг побледнело и исчезло, открыв невиданный пейзаж. За окном вырастала горная страна, хаос скал, ущелий, каменных стен и полок, гребней и провалов. Склоны гор были черного, коричневого или фиолетового цвета, курились сизыми дымками а над ними дрожал колоссальный бело-золотой столб, вспухающий фонтанами, факелами и облаками оранжевого огня. При каждом появлении фонтанов дергался пол коридора и доносился низкий торжественный гул. Автомат продолжал настойчиво бубнить свое. «Без ТФЗ выход запрещен», но люди не слушали. Перед ними простирался ландшафт криптозоя Земли. Жизнь еще только-только начинала свое шествие по океанам в виде эобионтов, белковых капель. Впереди простирался океан времени глубиной в 3,5 миллиарда лет. Именно столько отделяло узников здания бога Хроноса от родного двадцатого столетия. Коридор заметно поехал влево, потом вправо, словно закачался на волнах. Иван еле устоял, помог подняться упавшей Тае. — У нас нет иного выхода, — глухо сказал он, глядя ей в глаза. — Надо попытаться идти по лестнице вверх. Когда-нибудь да выберемся. Ниже! —